Глава четырнадцатая. Лена. Мне не нравится, что он пошёл со мной. Более того, мне не нравится, что он ходит за мной по пятам, как охранник. Мне ещё девчонок надо найти. «Знаешь, ты можешь расслабиться и выпить чего-нибудь», — предложила я, резко развернувшись. Меня никогда не привлекал подобный вид отдыха. Господи, ну что за рожа, словно все вокруг него навозом пахнут. И расслабляюсь я по-другому, но ты мне в этом помочь не хочешь. Он наклоняется ко мне ниже, и сквозь запах сигареты дыма я ясно чувствую его дыхание на щеке. «Так». упираясь ему в грудь и сделав шаг назад. «Вот здесь и загвоздка, Кирилл Сергеевич. Ты хочешь просто расслабиться, а я хочу быть желанной и любимой». «Ну, желанной ты будешь. Это я могу тебе обещать». «Уши прочисти, старичок. любимый тоже быть важно». «Скажи это голодным теткам, которые на меня пялятся и уже ненавидят тебя». «Ты просто невозможный». Простонала я и отвернулась. Всё, с этого момента каждый сам по себе. «Ну да, ну да», — только и слышу я вслед. «Удачи на охоте». «Это кто?» Меня чуть не сносят в три одногруппницы. «А я вас ищу». «А нас не надо искать. Быстро!» Толкают они меня к столику, на котором уже стоят коктейли и бутылка коньяка. Девочки решили не мелочиться. «Явки, пароли. Самое главное. Ты с ним спишь?» Я смотрю по очереди в эти жадные глаза, нацеленные на моего почти любовника, потом на Кирилла, который сел за барную стойку, скорее всего, заказав себе чай. Он глянул в мою сторону и усмехнулся. Меня так и подмывало сказать, что я почти с ним сплю, но я решила действовать иначе. Вы что, девчонки, вы только посмотрите на него. Весь прилизанный, приличный. Ну и что? Такие мужики только с виду педанты, а внутри настоящие звери. Садится со мной рядом Нина и бросает голодные взгляды на Кирилла. Я впервые в жизни хочу ударить человека, бить головой о стол столько раз, чтобы она больше никогда не могла не то что смотреть в его сторону, но даже думать о нём. Я не сказала самого главного. Что, женат? Нет, хуже. Он гей. Буквально вчера застала его с очередным любовником. И поверьте мне, женщины ему вообще безразличны. Да фигня, быть такого не может. С сомнением говорит Катька от разочарования, кусающему. «Ну а что говорить? Я две недели перед ним и так, и эдак. Даже не встал, даже не попытался». «Эх», — вздыхает девчонки уже в поисках новой жертвы. «Ладно, мужики мужиками, а бокальчики должны уже быть пустыми. Ленка, бери свой, за мою свободу». «Можно подумать, тебя держали так называемые отношения». Ржет Оля, а мы подхватываем. «Да, Нина, судя по всему, никогда не сдерживала себя в плане морали. Ее девиз «Живем один раз, значит, надо делать, что хочется». Мы чокаемся и выпиваем содержимое бокалов. И это действительно вкусно. Настолько, что я хочу еще. И побольше. Может, и не сдерживали, но зато теперь мне них приходится врать. Вон идет симпатичный парень, и когда он спросит, свободна ли я, я скажу совершенно честно «Да». Это почему-то так смешно, особенно когда он действительно задает тот самый вопрос. Нина выпивает остатки вкусного напитка и идет танцевать, подмигнув нам. Очень быстро уходит и Катя. А вскоре олен идет танцевать, прижавшись задницей к какому-то красавчику. Остаюсь только я, продолжая сосать свой коктейль через трубочку, отклоняя предложение за предложением. Один слишком пьяный, другой слишком высокий, а третий и вовсе раздет по пояс, очевидно считая, что его пузико привлечет мое внимание. Да и, в общем, любое внимание. От нечего делать я даже ищу глазами Кирилла, которого клеит какая-то девочка. Он словно чувствует мой взгляд и делает знак. Мол, зацени, как? Подойдет для расслабления? Ненавижу его. Но почему он так хороший, почему никто не может с ним сравниться? Елена? Сбоку слышу голос, знакомый, приятный, и поворачиваюсь. Вот уж не думал встретить здесь вас. Игорь, риэлтор мой. Он пару раз мне даже звонил на неделе Но я была настолько замотанной, что вообще не хотела ни с кем общаться. И расплываюсь в улыбке, потому что сейчас... Вот именно при таком свете этот милый риэлтор, почти вылитый Кирилл, и очень-очень мне нравится. Я надеюсь, вы не подумаете обо мне плохо, моргая ресницами, все больше расплываясь в улыбке, и точно-точно в этот момент мне усиленно сверлят затылок. Что вы. Мне, признаюсь, и самому стыдно, но у друга день рождения, не мог пропустить. Потанцуем? Протягивает он руку. Холеную, приятную руку, которая тяжелее ручки ничего не держала. «Странно. Почему, например, у программиста Кирилла там несколько довольно застарелых мозолей? Но не о нём надо думать, а о Игоре. Кажется, он мой принц. Я боялась, вы не предложите».